Глава 1150 Темная секта вечна. Тело императора не может. Два избранных, несмотря на культивацию великой завершенности вечной звезды, уступали по силе Ван Була. Его физическое тело и божественная душа были невероятно крепкими. Их силы дополнительно усиливала культивация, поэтому даже без божественных способностей он одной грубой силой мог расколоть небосвод. С мерзким звуком обоих избранных разорвало на части. В последний момент они почувствовали, будто на них обрушилась неописуемая сила. Потом все почернело, они даже не почувствовали боли. Их физические оболочки были уничтожены, а следом ужасающая мощь Ван Буалэ стерла с лица земли божественные души. Не сбавляя скорости, Ван Буалэ налетел на следующего избранного миря от секты семей, мужчину в самом расцвете сил, чьи глаза застилала пелена безумия. Его попытка увернуться не увенчалась успехом, Ван Боулэ на огромной скорости столкнулся с ним, моментально его убив. Только он собрался продолжить атаку, как вдруг три сильнейших практика, сражавшихся с девятью клонами Квазидао, внезапно затуманила загадочная сила. Это позволило им стряхнуть клонов и переместиться к Ван Боулэ. Испуская удушающую жажду убийства, они начали заходить на него с трех с разных сторон. Женщина в форме огромного серебряного дракона сверкнула рубиновыми глазами, Лапа дракона сложились магические От отчего он тут же стал алого цвета. Кроваво-красное существо с жутким ревом попыталось давить ванбула, словно змея. На коже юноши с древними мечами пяти элементов сдулись вены, пять мечей неожиданно разделились на десять, а потом на двадцать копий, очень быстро мечи размножились до нескольких тысяч и дождем обрушились на ван Буэлэ. Принц бесконечного клана без колебаний принял истинное обличье. Теперь любой мог увидеть три его головы и шесть рук. Пожертвовав двумя руками, он сотворил огромную ладонь над Ван Буэлэ. Эти трое были выдающимися практиками. Любой мог сокрушить избранных так называемого второго эшелона внешнего мира и даже большинство представителей первого многих сект и кланов. Мало кто мог сравниться с этими тремя в силе. Одержимая троица для убийства Ван Буэлэ использовала все, что у них было. С физическим телом на великой завершенности Ван Буэлэ мог противостоять этим троим, Но где-то здесь скрывалась загадочная девочка, от чего то возжелавшей его смерти. Сощурившись, Ван Буэлэ под влиянием циркуляции Ц ЦИ незамедлительно отступил, троица бросилась следом, алый дракон попытался свернуться в кольцо вокруг него, несколько тысяч мечей стремительно приближалось. Ван Буэлэ неожиданно сменил направление и с возросшей скоростью помчался вперед. Отступление и скоростное наступление под влиянием циркуляции Ц ЦИ открыло для Ван Буэлэ небольшое окно. Против врагов с холодной головой на плечах у него бы вряд ли это получилось. К счастью, ему противостояли безумцы. В следующий миг он скоростным рывком увернулся от нескольких тысяч мечей и обогнул Алого Дракона. Его целью была ладонь Принца Бесконечного Клана. Оказавшись рядом, он с боевым кличем ударил по ней кулаком. Невероятная физическая сила и вернувшиеся клоны звёзд и планет сделали этот удар настолько мощным, что он мог всколыхнуть землю и сотрясти небо. Пустота содрогнулась. Звездное небо, казалось, обрушилось. Ладонь принца бесконечного клона разбилась на множество мелких осколков, а сам он закашлялся кровью. Удар Ван Боола отправил его в полет на многие сотни метров, где он ударился о пустоту, об невидимый барьер. За спиной принца пустота покрылась трещинами, похоже, там действительно находилась какая-то стена, и от удара она повредилась. Прищурившись, Ван Буэлэ рванул туда, как вдруг шестое чувство забило тревогу. Он совершил поворот под нереальным углом, Оттолкнулся от пустоты и стрелой полетел в противоположную сторону. Одновременно с этим он без колебаний достал лист и с силой сдавил его. Этот лист ему подарил Патриарх Покровитель. В нем таилось проклятие, кое его страшились даже небеса. Стоило ему кинуться назад и сдавить лист, как место, где секунду назад находилась его голова молниеносно растекла черная нить. Из пустоты вышла маленькая девочка, но тут ее уже поджидала ужасающая сила листа. Послушался рокот, девочку сильно стрясло. Ее лицо скривилось в гримасе, а со зрачками начало твориться что-то неладное. В глазах любого человека обычно по одному зрачку, но сейчас у девочки их стало по меньшей мере 8 на каждый глаз. От одного взгляда на нее остановилось не по себе. С появлением новых зрачков на лице девочки отразилась боль, а из горла вырвался леденящий душу крик. Вот только казалось, будто кричали сразу несколько человек: Темная секта достойна смерти! Уничтожить темную секту! Темная секта! Темная секта! Естественный закон каменной стелы не может существовать в этом мире!» «Почему не может поколение моей Темной секты странствовать по миру каменной стелы? Без нас этому миру будет трудно выжить!» Темная секта вечно! Тело Императора сложно отыскать! Оно не может появиться! Как этому миру вернуться?» «Вернись! Возвратись! Я чувствую зов! Бесконечность вернулся! Возвращение в бесконечность!» Разные голоса, несущие в себе память безумия давно ушедших лет, примешались к голосу девочки. Ее лицо все сильнее искривлялось в гримасе. Тело то увеличивалось в размерах, то вновь съёживалось. Когда в каждом глазе множество зрачков соединились в один, где девочке, казалось, вернулся контроль. Придя в себя, она тут же переместилась к раненому Ван принца принцу Бесконечного Клана, и растворилась в нем. Тот издал раздирающий вопль, плоть на месте уничтоженной им самим головы закипела, В следующем миг у него отросла новая, вот только не его, а маленькой девочки. Вместо двух взорванных рук отросли маленькие девчачьи ручки. Тряхнув головой, девочка взяла принца под полный контроль, а потом одарила ван Буалло угрюмым холодным взглядом. За всей этой холодностью скрывался страх. Сердце Ван Буа пропустило удар. Впервые он услышал, чтобы кто-то произнес мир каменной стеллы. Об этом надо как следует поразмыслить, только в более спокойной обстановке. Как только девочка пришла в себя, он заметил, что лист немного потускнел. Вернувшись от алого дракона и дождя мечей, Ван Боулы полетел ко второму треножнику. Там он без промедления начал поглощать хранящиеся внутри остаточные естественные законы, имманентные ножны можно было вынуть, однако он сомневался в том, что сможет убить ими девочку. Выбраться отсюда тоже виделось ему непростой проблемой. Но это не имело значения. Имманентные ножны были больше, чем просто козырем. Если продолжить поглощать осколки, то ножны могут стать полупрозрачными, а значит их мощь еще больше возрастет. Во время бегства к нему стекались остаточные естественные законы, он снова вызвал клонов, чтобы создать из них защитный периметр, сам он поднял скорость поглощения. В глазах принца Бесконечного клана под управлением девочки неожиданно появились сомнения. «Отправляйтесь сюда и взорвите себя!» Более 50 выживших практиков, за исключением Серебряного Дракона и юноши с мечами, ринулись на Ван Боуле и его клонов. 7-8 человек на острие атаки покорно сгинули во взрыве собственной культивации. Пока грохотали взрывы, Серебряный Дракон и юноша с древними мечами пошли в атаку. Серия взрывов неплохо природила строй клонов, Ван Боуле у них за спиной нахмурился. «Не буду двигаться тогда все. Если пойду в атаку, то буду одновременно атаковать ножными и листом!» Глаза Ван Боулэ холодно сверкнули, он пытался поглотить как можно больше остаточных естественных законов. Их количество в треножнике быстро сокращалось. 40%, 30%, 20%. Где-то на 10% глаза маленькой девочки в теле принца Бесконечного Клана зловеще блеснули. Во вспышке она возникла совсем рядом с Ван Боулэ. Ван Боулэ резко повернул голову и позволил кровожадности проявиться во взгляде. В следующий миг он достал лист. А его имманентные ножны полыхнули чудовищной аурой.